Гильермо окинул взглядом лагерь. Близилась полночь. Молодые ученые группа рабочих Кечо уже разошлись по палаткам. Огни остались только вокруг раскопок. Поднимая винтовку, Гил подал знак Хуану и Мигелю. Хуан, тощая фигура которого едва вырисовывалась среди деревьев, ткнул приятеля в бок.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 До рассвета оставалось еще достаточно времени. Гило окрыляла надежда обнаружить захоронение нетронутым. Возле входа в шахту все трое встретились. «Не шумите так, сукины дети!» — зашипел на них Гил. Он включил рубильник, подавая ток из лагерного генератора на лампы под землей. Затем кивнул Хуану, чтобы тот спускался первым, а Мигель следом за ним.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 Диус Мио! Боже мой! Да тут ни черта не разберешь!» — с досадой прошептал Хуан. Мигель лишь что-то буркнул, выплевывая изо рта пережеванный лист коки. Ни один из охранников еще не был в несу. О туннелях и комнатах захороненного здания знал лишь Гил. Согнувшись, он по лабиринту повел своих спутников к последнему спуску, который заканчивался запечатанной дверью. За спиной Гила продолжал ворчать Хуан, пока не вошел в комнату и не увидел дверь. «Езу Христо!» Гил позволил себе усмехнуться. Каменная дверь под аркой говорила о древности и спрятанных сокровищах в тусклом свете единственной натриевой лампы, мерцали засовы. На фоне серебристого металла надпись, и распятие расплывались темным пятном. «Мы не на всю ночь сюда пришли», — напомнил Гил. Все уже знали, что делать. Мигель грохнул на пол мешок с инструментами и начал в нем копаться. Хуан ловко орудовал киркой, освобождая камень вокруг скреп. За считанные минуты верхняя полоса металла упала охранником под ноги. С широкой улыбкой Хуан вытер салбопот. У Мигеля прилипла к телу рубашка, словно он только что выбрался из реки. Даже Гил, который только наблюдал, как работают другие, вытирал лицо носовым платком. Казалось, будто всепроникающая могильная влажность предъявляет на них свои права. Вскоре к первой присоединились и две другие полосы. По комнате, раздражая глаза и ноздри, полетела каменная пыль. Чихнув, Хуан разразился потоком брани. Гил хлопнул его по плечу. «Эй! Поуважительнее относись к нашим предкам!» «Благодаря им мы скоро станем богатыми!» Пальцем он вытер со щеки Хуана грязь. «Жутко богатыми!» Махнув рукой, Гил заставил товарища отойти в сторонку. Затем схватил лом и приблизился к освобожденной каменной глыбе. «А ну-ка, посмотрим, что ты там так долго прятала!» Он просунул лом между камнем и аркой и навалился на инструмент всем телом. Несмотря на усилия, дверь не поддавалась. Гил попробовал еще раз. Неожиданно дверь заскрежетала, и камень сместился. Гил отступил назад. Его лицо побагровило от напряжения и кивнул Хуану с Мигелем. «Подсобите-ка!»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 Мигель достал из холщового мешка фонарик и бросил ему. «Ну и вонище тут», — заметил Хуан, присоединяясь к Гилу. «Это могила», — объяснил Гил, включив фонарь. «Чего же ты ожидал от...» Слова замерли у него на языке, когда луч света, пронизав темные глубины захоронения, осветил проход впереди. За коротким коридорчиком располагался просторный зал, метров тридцать в ширину и в длину. Гил рассчитывал обнаружить груды костей и глиняных черепков, но от того, что открылось его взору, охранник не мог вообразить. Такое не снилось ему даже в самых безумных снах. «Диос мио!» — воскликнул он хриплым от потрясения голосом.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 находившийся возле дальней каменной стены, как раз напротив их троицы. Скоро мы все станем богатыми до неприличия, ми амигос, друзья мои. Перед ними стоял шестифутовый золотой идол, фигура вождя инков в мантии и короне, увенчанный стилизованным солнцем.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 Украшенных рубинами, сапфирами, аметистами, изумрудами. Гил покачал головой, не в силах осознать всю цену сокровищ. Наконец Хуан тоже двинулся вперед и, робко переминаясь с ноги на ногу, остановился рядом с Гилом. Хуан попытался храбриться, но его голос сорвался. Ну что?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 Мигель прав, поддержал его гил. «Следует пошевеливаться. Унесем сегодня, что сможем, и спрячем в джунглях. До рассвета вернемся и разберемся с Американос, а заодно и с их ломовыми лошадками. Когда от них избавимся, можно будет вызвать надежных людей, чтобы помогли нам выгрести остальное добро». Пройдя по драгоценным пластинам, его каблуки издавали в пустой комнате непривычный звук. Хуан кивнул в сторону груды сокровищ у подножия идола. «Давайте заберем всю мелочевку. а тяжести пускай ворочают другие. Не зря же они в доле. Гил тоже пошел вперед, следом за ним Мигель. «Когда мы тут закончим, хватит всем».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 На сообщника Гила обрушился поток серебра. Тысяча крошечных цепочек. Хуан изумленно ахнул и пригнулся под серебряным водопадом. Цепочки весело позвякивали, а слегка потерявший голову Хуан танцевал среди них, еще больше запутываясь в серебре. «Какого?» — начал было он, пытаясь смахнуть себя серебряной оковы.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 Мигель бросился было к приятелю, но Гил остановил его, схватив за рубашку. Вдвоем они стояли теперь на одной золотой пластине посреди комнаты. Когда эхо предсмертного вопля Хуана смолкло, Гил различил тиканье из скрежет, спрятанных под пластинами и за стенами мощных механизмов. Незваные гости попали в изощренную западню.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 Кто-то снаружи зашуршал полотном палатки. Черт, он все-таки забыл ее застегнуть. Сэм прыгнул в спальном мешке и поднял руку с винтовкой. Когда он занес ее, дверца палатки приоткрылась. — Сэм, ты не спишь? Мэгги просунула внутрь голову и нерешительно постучала по брезенту. Сэм опустил винтовку на колени, кровь все еще стучала в ушах. Он с трудом сглотнул, прочищая горло. И заставил себя ответить как можно непринужденнее. «Да, я уже встал, Мэгги. Что случилось?» «Я не могла заснуть и все думала об этих надписях. Мне нужна твоя помощь». Сэму не раз представлялось, как Мэгги под покровом ночи крадется в его палатку. Но ни одна из этих фантазий не касалась обсуждения сделанных на латыни гравировок. Тем не менее, ночной визит Мэгги всегда был для Сэма желанным. Ладно, секундочку. Выкатившись из спального мешка, он натянул джинсы. В такую душную ночь Сэм не стал бы надевать рубашку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 На ней были все те же, защитного цвета штаны и жилет поверх красной рубашки. Единственным подтверждением того, что Мэгги пыталась отдыхать, служили распущенные волосы, обычно убранные в хвост. Сейчас по плечам девушки струились золотисто-каштановые, посеребренные ночью пряди. Очарованный игрой лунного света на щеках и губах Мэгги, Сэм не сразу смог спросить, Так что стреслось? Как всегда, ее глаза как будто не замечали Сэма. Та надпись на последней полосе, на самой нижней. Эти недостающие слова и строчки. Латинский такой странный язык. Одно единственное слово может изменить весь смысл. «Да?»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 Я хочу знать до того, как мы вскроем гробницу. Неужели тебе не интересно, что собирались передать на этих полосах конкистадоры? Конечно, интересно, но слов ведь не разобрать? Я понимаю, сэм, но это от очистки одним лишь спиртом. Мэгги со значением взглянула на него. Неожиданно Сэм догадался, к чему она клонит, однако продолжал упорно молчать. Два года назад Сэм представлял работу по использованию фосфористирующего красителя для обнаружения стертых временем письменных знаков на камне или металле. Тогда его идею единодушно высмели. — У тебя с собой? — спросила Мэгги. — Не понимаю, о чем ты... — пробормотал Сэм. — Никому.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 Внезапно он осознал, что хранит тайны гораздо ревностнее своего дяди. Глаза Мэгги блестели в темноте. «Я читала твою статью. Ты ведь придумал способ, правда, Сэм?» Тот смотрел на девушку, не мигая. Как она догадалась? Наконец Сэм нашел силы, чтобы ответить. «Я считаю, что да».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 в случае неудачи. Хорошо еще, что не позвали Филиппа. Сэм не вынес бы поражения перед лицом мистера Гарварда. Я захвачу свои пузырьки и ультрафиолетовую лампу. Едва он взялся за полок палатки, джунгли разорвались от криков. Из-под леска вокруг лагеря в воздух взметнулись сотни птиц. Маги шагнула к Сэму. «Это что еще за...» Сэм огляделся. Однако лес быстро успокоился. Должно быть, чего-то испугались. Он еще немного послушал, но различил лишь гул генератора. Джунгли молчали, уставившись на людей, словно мрачный незнакомец. Наконец Сэм вернулся к палатке. «Я за своим добром».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 Слегка склонив голову, она повернулась к нему. Ее ладонь еще покоилась в руке Сэма. Ты ничего сейчас не слышал? Тот покачал головой, слышал лишь гулкие удары собственного сердца и поймал себя на том, что сжимает руку Мэгги. Их догнали Ральф и Норман. Девушка убрала свою руку. Еще какое-то время прислушивалась, затем пожала плечами и покачала головой. «Наверное, это духи инков». «Спасибо, Мэгги!» — скривился Норман. «Именно это я и хотел услышать, пробираясь в полночь по развалинам. Мне и так не по себе». Ральф опять принялся напевать мотив из «Сумеречной зоны».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 Следуя за Мэгги, Сэм не обращал ни на кого внимания, с увлечением наблюдал за тем, как она двигается. Сквозь тонкую ткань просвечивали крепкие стройные ноги. Взгляд Сэма переместился выше. Судорожно сглотнув, он вытер влажное лицо платком и напомнил себе. Это коллега. Во время раскопок дядя настаивал на исключительно дружеских отношениях, как в армии. Нежелательные ухаживания среди членов команды могут изрядно осложнить маленькой группе жизнь. И все же смотреть на кого-либо не возбранялось. Когда они пересекали второй уровень раскопок, Сэма восхитила открытие дяди. Когда-то это была пирамида Мочика. В такое верилось с трудом. Сэм пробежался ладонью по гранитной стене. Впереди маги снова остановилась, задержав руку на стремянке, ведущей к третьему уровню. — Сейчас я точно что-то слышала, — прошептала девушка. — Слова и какой-то стук. Сэм напряг слух, но все равно ничего не различил и взглянул на Ральфа с Норманом оба покачали головами. За стеклами очков глаза Нормана казались огромными. Сэм обернулся к Мэгги, готовый рассеять ее беспокойство, когда снизу, словно испуганная птица, вылетел крик. Мэгги обратила на Сэма расширенные от страха глаза. Юноша сорвал с плеча Винчестер.